Глава 7. Темза в воскресном убранстве. О лодочных костюмах. Перед мужчинами открываются большие возможности. Отсутствие вкуса у Гарриса. Спортивная куртка Джорджа. День в обществе юных модниц. Памятник миссис Томас. Человек, который не восхищается могилами, склепами и черепами. Гаррис приходит в бешенство. Его высказывания о Джорджи, банках или лимонаде. Он показывает акробатические номера. Гаррис рассказывал мне о своем посещении лабиринта, пока мы проходили Маусейский шлюз. На это ушло порядочно времени, потому что шлюз большой, а наша лодка была единственной. Не припомню, чтобы мне случалось попадать в Маусейский шлюз когда там всего одна лодка. По-моему, он самый оживленный из всех шлюзов на Темзе, включая даже болторский. Мне не раз доводилось стоять у шлюза, когда в нем вообще не было видно воды. Вместо нее пестрел ковер ярких спортивных курток и шапочек, модных шляпок, разноцветных зонтиков, развивающихся шарфов, накидок, струящихся лент, изящных белых платьев. Если заглянуть в шлюзовую камеру с набережной, то может показаться, что это огромный ящик, куда высыпали охапку самых разнообразных по форме и раскраске цветов, и они покрыли все пространство радужным узором. Если в воскресный день выдается хорошая погода, то такая картина представляется глазам с утра до вечера, тогда как выше и ниже шлюза Тесница, ожидая своей очереди, еще большее количество лодок, и лодки подплывают и отплывают сплошной вереницей, так что вся сверкающая на солнце река от дворца до самой хэмптонской церкви усеяна желтыми, синими, оранжевыми, красными, белыми, розовыми пятнами. Все обитатели Хэмптона и Мауси, нарядившись в лодочные костюмы, высыпают на берег со своими собаками, и прогуливаются вокруг шлюза, покуривая трубки, любезничая с барышнями и разглядывая лодки. И все это вместе, шапочки и куртки мужчин, яркие нарядные платья женщин, повизгивающие от возбуждения собаки, скользящие по реке лодки, белоснежные паруса, живописные берега и искрящаяся вода Темзы, представляет самую приятную для глаз картину – какую только можно увидеть в окрестностях хмурого старого Лондона.